Глава 27. Бюро статистики и актов гражданского состояния округа Сан-Диего закрывалось в 5 часов. Босх вбежал в его двери в 4.35. К счастью, у окошка с надписью «Свидетельство о рождении, смерти и смене имени» не было очереди. Босху требовался один единственный документ. Если успеть до закрытия, не придется ночевать в Сан-Диего». Выходя из жилого комплекса Ринко, Босх был на 100% уверен, что Вибиана и Хильберто Веракрус – прямые потомки Уитни Венса. Если удастся это доказать, они будут первыми в очереди на наследство. Разумеется, ключом ко всему будет генетический анализ, но в дополнение Босх хотел собрать юридические документы, чтобы судья охотнее пришел к верному выводу. Габриэлла сказала, что в свидетельстве о рождении ее дочери указано имя Доминика Сантанелло. Такие подробности прекрасно дополнят пакет доказательств. Встав у окошко, Босх назвал имя Вибианы Сантанелло, дату рождения и запросил заверенную копию свидетельства. Дожидаясь пока все найдут и распечатают, он думал о других открытиях, сделанных во время разговора с Габриэллой. Босх спросил, как она узнала, что Сантанелло погиб во Вьетнаме. Габриэла ответила, что не получала от него писем целую неделю, такое случалось впервые за всю его службу, и с сердцем поняла, что Ник мертв. Ее предчувствия подтвердились самым печальным образом, когда она увидела заметку в газете о том, как при крушении вертолета во Вьетнаме Южная Калифорния понесла тяжелейшую утрату. Все морпехи на том вертолете были калифорнийцами и до отбытия на войну размещались на военно-воздушной базе ВМС Эль Торо в округе Ориндж. Единственный санитар, также погибший, вырос в Окснарде, а позже проходил подготовку в лагере Пендлтон в Сан-Диего. Еще Габриэла рассказала, что на одной из фресок в чикано парке есть и Доминик. Она сделала этот рисунок много лет назад. Фреска называлась «Лицо героев», одно лицо, составленное из черт нескольких мужчин и женщин. Босх вспомнил, что видел этот рисунок, когда бродил по парку. «Вот, пожалуйста, сэр», — сказала работница архива, — «платить в окошке слева от вас». Забрав документ, Босх направился к кассе. По пути он просмотрел свидетельство, в графе «Отец» значилось имя Доминик Сантанелло. Босх понял, что близок к концу путешествия, в которое отправился по велению Уитни Венса. Жаль, конечно, что старик не встретит его на финише. Вскоре Гарри уже мчался на север по шоссе 5. Он сказал Габриэле, что в ее интересах никому ничего не рассказывать. Связаться с Вебианой не получилось. По словам Габриэлы, дочь ее старалась избегать ловушки цифровых технологий. Мобильника у нее не было, а к городскому телефону у себя в студии она подходила нечасто. Завтра утром Босх планировал наведаться к Вибиане. Теперь же, то и дело простаивая в ужасных пробках, был час пик, он вел обстоятельную беседу с Микки Холлером. Тот сказал, что тайком навел некоторые справки. В Посадене смерть записали как естественную, но вскрытие все же будет. Думаю, Копору нужны газетные заголовки. Будет доить причину смерти, пока не выдает досуха. Бхавин Капур был главным судебно-медицинским экспертом округа Лос-Анджелес, и репутация его катилась под откос. За последние несколько месяцев его не раз упрекали в непрофессионализме и задержках со вскрытиями, коих в его учреждении проводилось больше 8000 в год. Силовики, а также близкие убитых и погибших при разнообразных несчастных случаях жаловались, что некоторые тела месяцами дожидаются вскрытия, а следствие топчется на месте. Невозможно ни дело закрыть, ни похоронить жертву по-человечески, масло в огонь подлили средства массовой информации. Оказалось, что в большом склепе, гигантском холодильнике на сотню трупов, то и дело случается неразбериха с покойниками. Мощный вентилятор охлаждающей турбины сдувает с пальцев бирки, после чего их вешают на совсем другие пальцы. Капуру не нужны были новые скандалы, ему требовались обычные газетные заголовки, а вскрытие Венса позволило бы ему провести пресс-конференцию, не опасаясь очередных нападок со стороны репортеров. «Но увидишь, как дело будет», — продолжал Холлер. «Какой-нибудь умник непременно скажет, что Венса приняли без очереди. Даже после смерти богачам достается все самое лучшее. Да-да, прямо вижу такой заголовок». Босх знал, что Холлер совершенно прав. Странно, что консультанты Капура не отговорили его от такого шага. После этого Холлер спросил, удалось ли Босху откопать что-то в Сан-Диего. Гарри сообщил, что в игре теперь, похоже, два прямых потомка Венса. Пересказал разговор с Габриэлой и добавил, что со дня на день нужно будет провести анализ ДНК. Перечислил все, что у него было. Запечатанный образец ДНК Венса, хоть он и не видел, как его брали у старика, Несколько вещей Доминика Сантанелло, в том числе бритва, на лезвии которой может оказаться кровь, мазок, на всякий случай взятый у Габриэлы Лиды, и еще мазок, который он планировал взять завтра у Вибианы. Пока что Босх не хотел вмешивать в дело Хильберто Веракруса, сына Вибианы и, предположительно, правнука Венса. «Значение имеет лишь ДНК Вибианы», — сказал Холлер. «Нужно будет представить судье ее родословную». «Ну, у тебя она и так под рукой». «Теперь все зависит от анализа ДНК. Только он способен подтвердить прямое родство Венса и твоей Вибианы». «Можно, чтобы анализ провели вслепую?» – спросил Босх. «В лаборатории не должны знать, что имеют дело с мазком Венса. Просто сдадим его и мазок Вибианы, и посмотрим, что нам скажут». «Договорились? Нам совсем не нужно, чтобы в лаборатории стало известно, чьи это образцы. Этот вопрос я решу». Договорюсь с какой-нибудь лабораторией из моего списка, с той, что готова будет поскорее сделать анализ. А ты возьмешь кровь у Вибианы и приступим к делу». «Надеюсь, образец будет уже завтра». «Было бы неплохо. Куда ты дел мазок Венса? «В холодильник», — ответил Босх. «Не самое надежное место, и я не уверен, что такие штуки обязательно хранить в холодильнике». «Не обязательно? Я его так спрятал». Хорошо, что он лежит отдельно от ручки и завещания. Нельзя держать все в одном месте. Но вот то, что он у тебя дома, там они будут искать в первую очередь. Но вот снова они. «Знаю, знаю», — кивнул Холлер. «Но как есть, так есть. Ты подумай. Может, перепрячешь куда?» Босх рассказал Холлеру о стычке с Крейтоном и о том, что в доме могут быть спрятаны камеры. «Завтра же утром все обыщу», — сказал Гарри. «Когда приеду, будет уже темно». «Дело в том, что когда я сегодня уезжал, на улице никого не было. Я проверил машину, все чисто, никаких жучков. Но Крейтон каким-то образом выследил меня на бульваре Лорел-Каньон». «Может, беспилотник?» — предположил Холлер. «Эти проклятые штуки теперь повсюду, куда ни плюнь». «Значит, нужно поглядывать на небо. И мне, и тебе». Крейтон сказал, им известно, что ты тоже занимаешься делом Венса. «Неудивительно». Впереди показались огни даунтауна. Наконец-то Босх подъезжал к дому. Он почувствовал, что по телу разливается усталость, как-никак целый день за рулем. Босх до смерти вымотался и хотел отдохнуть. Пожалуй, вместо ужина стоит поспать пару лишних часов. Подумав о еде, он отвлекся от разговора с Холлером, вспомнил, что нужно написать смс-ку сообщить, что он уже вернулся домой и завтра не будет проезжать мимо студгородка. Встречу придется отложить. Может, оно и к лучшему. После сегодняшнего разговора им стоит повременить сообщением. «Гарри, ты меня слышишь?» – спросил Холлер. Босх вновь переключился на беседу с братом. «Теперь слышу. Ты на секунду пропал. Здесь зона неуверенного приема. Говори». Холлер хотел обсудить стратегию, то есть где и когда обращаться в суд. Босх возразил, что выбирать подходящего судью как-то некрасиво, но Холлер объяснил, что они, подав документы в правильный суд, будут иметь преимущество. Скорее всего, официальное утверждение завещания пройдет в Посадене, ибо там Венс жил и скончался, но подать претензию на наследство можно где угодно. Если Вибиана Веракрус решит заявить о себе как о наследнице Венса, она может обратиться в любой удобный для нее суд. Босх сказал Холлеру, что решение таких вопросов не входит в его обязанности. Он обещал Венсу лишь найти наследника, если такой существует, и собрать доказательства родства. Что касается юридических тонкостей насчет получения наследства, пускай Холлер думает сам. Наконец он озвучил мысль, которая вертелась у него в голове с тех пор, как он расстался с Габриэлой. «Что, если они откажутся?» «Кто откажется и от чего?» – переспросил Холлер. «От денег», — сказал Босх. «А если Вибиана откажется от денег? Она же человек искусства. Если она не захочет рулить корпорации, сидеть в совете директоров, вращаться в этих кругах...» «Когда я сказал Габриэле, что ее дочери и внуку может перепасть целое состояние, она лишь пожала плечами. Сказала, что она 70 лет не была богатой и не видит смысла начинать». «Это вряд ли», — покачал головой Холлер. «С такими деньгами можно изменить весь мир». Не откажется она, об этом мечтает любой художник. Как правило, художники хотят изменить мир с помощью творчества, а не денег. И тут Босх заметил, что ему звонят с номера УПСФ. Наверное, Белла Лурдес хочет сообщить о результатах повторного обыска в доме Саагун. Он сказал Холлеру, что пора закругляться, завтра он найдет Вибиану, поговорит с ней, а потом перезвонит. Завершив разговор, он переключился на входящий, но звонила не Лурдес. «Босх, это шеф Вальдес, где вы?» «Направляюсь на север, проезжаю даунтаун. Что случилось?» «Белла с вами?» «Белла? Нет. С чего бы ей быть со мной?» Не обратив внимания на фразу Босха, Вальдес задал следующий вопрос, таким серьезным тоном, что Босх насторожился. «Вы с ней сегодня общались?» «Утром по телефону». «После этого нет, а что? Что происходит, шеф?» «Мы не можем ее найти, она не отвечает ни на звонки, ни на вызовы по рации. Утром она записалась на доске в С-отделе, но время ухода так и не проставила. На нее это не похоже. Мы с Тревино сегодня сидели над бюджетом, так что он в С-отдел не заглядывал и не видел Лурдес». «Машина на парковке». И личная, и служебная. Звонила ее сожительница, говорит, Лордес не вернулась домой. В груди у Босха стало пусто. «Вы говорили с Систо?» — спросил он. «Говорил он, тоже ее не видел», — ответил Вальдес. Сказал, утром она звонила, спрашивала, готов ли он выехать на дело. Но он работал по взлому магазина. Босх надавил на педаль газа. «Шеф, отправьте патруль к дому Саагун, Белла туда собиралась». «Погоди, его же... Просто отправьте патруль, шеф, прямо сейчас. Пусть обыщут дом и двор, особенно двор. Потом поговорим. Я уже еду. Буду через полчаса, может, раньше. А вы отправьте патруль». «Сейчас все сделаю». Нажав кнопку отбоя, Босх позвонил на номер Беллы, хоть и знал, что вряд ли она ответит. Шеф уже не ответила. Включилась голосовая почта, и Босх завершил звонок. Пустота в груди... Разрасталась.